Эскимос и Папуас. Повстречались как-то раз Эскимос и Папуас. И сказал Папуас Эскимосу. Я не знаю, как у вас, а у нас зима сейчас. До плюс тридцать доходят морозы. Па-па-па-па-папуасы снег не видели ни разу. Па-па-па-папуасы в жарком климате живут. Эскимосы, эскимосы, эскимо едят в морозы. И за это эскимосов эскимосами зовут. Удивился эскимос. У него в глазах вопрос и сказал эскимос папуасу. Началась у нас вчера настоящая жара. Минус тридцать и хочется квасу. Говорят, что до сих пор не окончен этот спор. Только он ничего не меняет. Объясняет эскимос папуасу про мороз. Папуас про жару объясняет.